Глава 25. Келлер. Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что я признаюсь в вечной любви британской красавицы, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Теперь же я ищу дом, чтобы выбраться из Пентхауса. Дом, в котором мы сможем создать семью, и ей больше никогда не придется пользоваться лифтом. Это воспоминание будет терзать меня до конца жизни. Я, наемный убийца мафии в маске, зарекся любить. Я знал, что пришел на эту землю биться, ни больше, ни меньше. И никогда даже не задумывался о том, чтобы завести собственную семью, пока не встретил ее. Очаровательная богиня вывела меня из тьмы к своему свету, разрушив маску, за которой я надежно прятался. Тьма все еще таится под поверхностью, она ждет, когда ее выпустят на волю, бурлит с тех пор, как жизнь Сиенны оказалась в опасности. Говорят, опасен человек, которому нечего терять. Они просто не встречали того, кто может лишиться всего. Я дал Луке время поступить по-своему. Фальконы отступил. Они не предпринимали новых попыток вторгнуться на территорию Луки. Все идет гладко, слишком гладко. Верю ли я, что из-за простых угроз соперничающий клан вдруг бросит свои попытки захватить территорию? Да ни капли, мать вашу. Фальконы безжалостны, у них нет морали. Что в некотором смысле является их слабым местом, ведь они слишком опрометчивы. Однако это же делает их сильными. Чтобы победить, противника нужно изучить вдоль и поперек. В боксе ровно то же правило. Последние несколько недель я внимательно наблюдал за боями будущего соперника. Я знаю его любимые комбинации, его стойку левши. Он предпочитает начинать бой максимально активно, из-за чего постепенно выматывается. У меня есть четкий план, как победить его. Я прежде не уделял столько внимания деталям, чтобы одержать победу. Теперь же это не просто бой за титул, это борьба за мою свободу. Я сражаюсь изо всех сил, чтобы быть достойным Сиенны, чтобы удержать ее. Грейсон дал мне сегодня выходной от тренировок. Нужно отдохнуть перед завтрашним вылетом в Вегас. Я принимаюсь измельчать в блендере шпинат и фруктовую смесь, намереваясь приготовить одно из моих отвратительных на вид блюд из зеленых помоев. По крайней мере, после боя я смогу впиться зубами в жирный бургер с картошкой фри и насладиться ледяным пивом. Нужно как-то уговорить Сиену выпить свой смузи. Последние несколько дней она почти ничего не ела. Я стал замечать, что она худеет, на ее лице появились следы измождения. Она дремлет на диване, завернувшись в плотное белое одеяло, которое почти сливается с цветом ее кожи. Но внезапный шум блендера ее будет. Последние три дня она ту спалату работала. Вчера пришлось отнести ее в постель на руках, так как у нее слишком сильно кружилась голова, чтобы идти самостоятельно. Сначала я подумал, что это из-за происшествия в лифте. Она же заверила меня, что дело не в этом и после хорошего сна и утешений она пришла в себя. Вот только мне не избавиться от чувства вины за то, в какое положение я ее поставил. Поэтому я запаниковал и вызвал врача, который заверил нас, что у нее всего лишь вирусная инфекция, которая пройдет. Не то, чтобы я вдруг успокоился, ведь завтра мне следовало уезжать в Вегас, а ей все не становилось лучше. Меньше всего мне хочется оставлять ее, тем более в таком состоянии. Сколько бы она не уверяла меня, что с ней все будет хорошо, меня не приободряет даже приезд Меди. Вдруг что-то случится, а я не смогу до нее добраться. Что, если я буду ей нужен? Я знаю, что она сильная, но не могу избавиться от липкого чувства страха, скручивающего желудок. Как себя чувствуешь, детка? Нормально, чемпион, хватит волноваться. Она глухо зевает и откидывает голову на подушку. Переливая содержимое блендера в высокий стакан, я подношу его к губам и позволяю опереться на мою руку, чтобы попробовать поесть. Она грустно улыбается мне, едва прикасаясь к стакану, и морщит нос. «Я... я не могу...» Заикаясь, выдавливает она, отталкивая от себя стакан, и у нее начинается приступ рвоты. «Детка, тебе правда нужно что-нибудь закинуть в желудок? Ты не можешь ни есть, ни пить целыми днями!» Я стараюсь говорить мягко, чтобы не звучать слишком резко. Я волнуюсь. Дай мне еще немного вздремнуть, а потом я попробую снова, обещаю. Она одаривает меня улыбкой, желая подбодрить. Прежде чем успеваю ответить, она опускает голову на подушку и начинает сопеть. Осторожно приподнимая ее, я придвигаюсь ближе, укладывая к себе на колени и поглаживаю по волосам, пока она улыбается. Ее дыхание выравнивается, и она снова засыпает. Я люблю тебя, детка. Шепчу я. Тихо стонет она. Всего 4 дня. Я могу прожить без нее 4 дня. Я 29 лет вполне справлялся в одиночку, но от мысли, что я проведу без нее 4 ночи, становится тошно. Лука заверил меня, что Энцо будет стоять на страже и защищать ее 24 на 7. Остальные его люди охраняют территорию. Назревает война. Я чувствую это всем своим существом. Что послужит катализатором, который в конечном итоге ее развяжет, я не знаю.